Кандидаты, На следующее утро мы с Бочаровым сидели в его кабинете, состояние у нас было подавленное, нет, не точно, вернее сказать, что мы оба испытывали главным образом злость и досаду, злились на самих себя, нас классически провели. Пока я размышлял то над одним, то над другим обстоятельством дела, Бочаров отвечал на утренние звонки. Закончив последний разговор, достал конверт. «Георгий Ираклевич, хватит кукситься. Ну, провели они нас с вами. Что ж теперь вешаться? Еще не все потеряно. Перстень Соломеи пока в СССР. И, скорее всего, здесь, в Батуме, Надо его найти. Только и всего. Посмотрите-ка лучше вот это». Бочаров аккуратно разложил передо мной девять фотографий. Насколько я понял, фото были изъяты из личных дел. Хотя все это были разные люди, бросалась в глаза некая общность. Одинаковый возраст. Лет сорок. Схожесть в чертах лица. Подождав, пока я изучу фото, полковник добавил. Вернулся наш оперуполномочный, летавший в Пермскую область. Из предъявленных... Пятидесяти фотографий медперсонала пароходства Гаджиев не смог выделить кого-то одного, это понятно. Человека, купившего у него в Сухуми паспорт, он видел мельком. Да и снимок с оригиналом редко бывают похожи. Гаджиев из пятидесяти выделил девять человек. Вчера я попросил ребят из транспортной милиции проверить эту девятку. Выяснилось, из этих девяти четверо могли три года назад побывать в сухуме Вот они. Убрав пять фотографий, Бочаров оставил четыре. Продолжил. Врач-терапевт портовой поликлиники Гоглидзе, старший врач портовой санэпидстанции Асатрян, судовой врач танкера Кутаиси Лулуа, судовой врач пассажирского теплохода Георгий Гуля Чилидзе. Трое из этой четверки выходят на днях в загранплавание, как судовые врачи. Челидзе раньше работал на Георгии Гуля судовым врачом, потом списался на берег, сейчас снова вернулся на прежнее место работы. Гоглидзе же и Асатрян перешли в состав только что. Как объяснили в проходстве, вынужденно на подмену вместо ушедших в отпуск. А Лулуа... Лулуа пятый месяц в Тихом океане на рефрижераторе. Бочаров убрал его фотографию. Получается, вот наши кандидаты — Гоглидзе, Асатриан и Челидзе. Что говорят о них в пароходстве? Все трое характеризуются в высшей степени положительно. Другого трудно ожидать. И тем не менее, один из них вполне может оказаться Сергеем Петровичем. «Будем ими заниматься? Будем! Сухумцы сейчас, по моей просьбе, изучают регистрационные книги в сухумских гостиницах, кемпингах, пансионатах и так далее». «На каких судах эти трое выходят в загранплавание? Челидзе на Георгии Гуля, Гоглидзе на контейнеровозе Адмирал Синявин, а Сатрян на пассажирском теплоходе «Аджария». Я вот еще что подумал, ведь операцию с перстнем Соломея Пелтон и Сергей Петрович должны были оговорить заранее, хотя бы за несколько месяцев. Значит, Пэлтон уже был в Батуме. Да, вы правы. Надо проверить списки пассажиров предыдущих круизов. Как у вас со временем? Могу заняться. Спасибо. Свяжитесь с транспортниками, я их предупрежу. В дверь постучали. Телецкий, войдя в кабинет, сел напротив, доложил. «Мы с пару лавой наметили ювелиров, которые могли бы изготовить копию перстня Соломеи. Думаю, он всех этих ювелиров скоро объедет. С черным футляром, но, боюсь, впустую». «Почему?» — спросил Бочаров. Все крупные ювелирные мастера в Батуми — люди официальные, где-то работают, где-то числятся. Вряд ли кто-то из них рискнул бы взять такой заказ. От такого заказа криминалом несет за версту. Скорее взялся какой-нибудь высококвалифицированный любитель, не внесенный в официальные списки. «Что же делать?» — поинтересовался Бочаров. «Дождемся, когда вернется пару лава». Если он ничего не выяснит, у меня просьба к Георгию Иракливичу какая? спросил я. Как вы насчет посещения Замтарадзе вместе? Я ведь эксперт, не оперативник, у вас с ней контакт, ну, а я на правах старого знакомого. Я не против, только с какой целью. Покажем ей черный футляр. Она женщина мудрая, все поймет без объяснений. Когда-то она знала много. «Скрытых любителей среди ювелиров». «Договорились. Я сейчас в пароходство, а как только освобожусь, звоню вам. Единственное, кто купит цветы, цветами займусь я. У Марии Нестеровны особый вкус. Она обожает махровые гладиолусы. Вот я их и подберу».